Надя. Елена Михайловна прекрасно помнила, как Надя появилась у них в первый раз. В компании Левкиных однокурсников. Он всех тащил на дачу кататься на лодке. Человек 6 или семь, в их числе Катя Перекатова, дочь не неблизких знакомых. Хорошенькая, черненькая, в платье с широкой юбкой. Вывалились в прихожую с рюкзаками и сумками. Мальчики все стерлись из памяти. Тех, кто и сейчас в доме бывает, вроде не было. Второй курс лёва еще лохматый и тощий. Он всегда представлял всех своих приятелей, бегло подряд, не акцентируя внимание, Многие лица и так были знакомы по университету. Надя стояла у самой двери с корзиной. На ней было полосатое серое платье, серая кофта, худая. лицо треугольное, скуластое, широко расставленные глаза, короткий нос. Волосы рыжие, обстрижены ровно поворотник платья и заправлены за уши. Катя явно выигрывала. У Ленны Михайловны, естественно, все приходящие девушки подвергались тщательному досмотру. Это Гриша ничего не видел, хоть поднос ему положи, а она держала руку на пульсе. Вернулись вдвоем, с этой рыженькой, поздно вечером попали под дождь. «Женечка, налей им чай, что ли?» Елена Михайловна насторожилась Что это он ее привел? Оказалось, что какую-то надо книгу попросить у отца. «Проходите, проходите, молодые люди!» Жалкое зрелище. Ноги у Нади были кривые, руки большие, с крупными ладонями... Мокрые волосы облепили голову, обнажили торчащие, как лопухи, уши. «Нет, всё-таки Катя». Потом их было ещё много. Кать, Оль, Лар и Верочек, но Елена Михайловна с ужасом поняла, что они-то меняются, а Надя остаётся величиной постоянной стабильной. Опоздали. Живёт в общежитии, но, слава богу, не из деревни, а просто живут там с матерью. Так получилось. Учится хорошо, комсомолка... Отец, кажется, на войне погиб, мать работает в отделе кадров авиазавода, от него и общежитие. Интеллигентка в первом поколении, рыжая. На Лёву смотрит с выражением глубокого обожания. гриш от неё без ума. Чудесная, Еленка, просто чудесная она, и искренне остроумная. Елена Михайловна ни разу не слышала, чтобы Надя громко смеялась и вообще говорила. Потом вдруг пропала. Лёва переживал, болела Полина Ивановна. Лёва так и сказал... Полина Ивановна, они не Надина мать. Дело было плохо, очень плохо. Мальчик в аспирантуре, ему надо нацелиться на учебу, работу, он так молод. Да и сама Лена Михайловна слишком молода для его женитьбы. Обычные обиды матери взрослого сына. А главное было не в молодости и не в аспирантуе, а в Надинах ушах и ногах, широких крестьянских запястьях, круглых веснушках на переносице шароварах из серой фланели. Очень боялась этой самой Полины Ивановны, ее возможной простоватости, даже оконья, провинциальной дикости или, наоборот, наглости. Но не так все было страшно. Полина Ивановна оказала женщину тихой и кроткой, но втайне гордой высотой полета своей дочери, состарившаяся копия Нади, такая же худая, коротконосая, с крупными в ручейках синих вен жилистыми руками, которые она аккуратно складывала на коленях. Говорила мало, тихо, немного оглушая «Г», не очень здорово, но пока работает, а даже готовится получить квартиру, как ветераны и инвалид чего-то. Сразу подружилась с Женечкой, какие-то нашлись у них общие знакомые. Елена Михайловна вспоминала, как они заполучили Женечку, конечно, по рекомендации, ну и тогда тоже было страшно, что будет окоть, вмешиваться с деревенской бесцеремонностью в их жизнь – таскать каких-нибудь шумных родственников, а получилось удачно. Женечка вообще оказалась не из деревни, а из городка где-то в области, что называется, измещан но совершенно нищая и без профессии. Родных у нее никого не было, кроме сестры, почти на 20 лет ее старше. Эта сестра вышла замуж за местного купца и успела пожить богато до семнадцатого года. У Гриши было любимой шуткой пугать несчастную Женечку до слез. Когда же мы, Женечка, поедем в ваш заводск искать купеческое наследство? А та в испуге махала руками. Сводная она мне, Григорий Львович, помилуйте. Да я к ним ни разу даже... Никто к Жене никогда не приезжал, и она у них прижилась. Обеспечивала весь семейный быт кухню, пригляд за детьми, очереди за продуктами. Была у нее своя комнатка в коммуналке, но последние годы, когда стала болеть, уходить домой каждый день... Ехать на перекладных стало тяжело. Так и ночевала на кухонном диванчике. «Мне здесь хорошо у вас, при людях». А умерла от осложнений диабета одна, в больнице, тихо и незаметно, не успела их побеспокоить. Все были на даче. Елене Михайловне до сих пор немножко стыдно, потому что она тогда уже договорилась потихоньку с другой женщиной, чтобы начинала работать с осени. Женя давно была больна, требовала помощи больше, чем сама помогала. Обе они болели с Полиной Ивановной. Обе сидели на кухне, выложив руки на коленях, а Надя варила и мыла. У нее получалось. Она и готовила вкусно, и стирала чисто, и прибирала весело, но... Елена Михайловна все равно была против. Привыкла, конечно, и ссор у них крупных не было, но полюбить не смогла. Сама понимала, что мыслить необъективно, глупо заедается по пустякам, тем более, что Надя очень нравилась Грише. А Елена Михайловна все в ней раздражала. Одежда, голос, смех... Молодых деликатно поселили в этой вот комнате за углом, купили шкаф. На майские праздники Надя с Полиной Ивановной поклеили обои, покрасили окно. Перенесли из коридора старый письменный стол. Гриша лично приколотил две доски к панцирной кровати. Надя завела цветы на подоконнике, коврик. Так было стыдно, но Елена Михайловна ничего с собой поделать не могла. Ворчала, что воняет краской, что в квартире развелась грязь, в коридоре слякоть от побелки. Лёвушка вечером вернулся из университета, радовался, как трёхлетний младенец, так красиво. Как чудесно Надя всё сделала, какая она умница, какая замечательная стала комната. И Гриша, главное, поддакивал из-за плеча, что да, мол, просто шикарная квартира. Елена Михайловна, конечно, высказала на кухне Женечке своё отношение. Расхозяйничалась тут, грязь развела, посмотрела, а Лёва сам пол моет. Оказывается, Наденьке уже нельзя было ведра поднять. Вот тебе и раз. Высчитывала, высчитывала. Пришлось немного попытать Полину ванну. При всех возможных вариантах оказывалось, что рановато. Вот тебе и два. Успели. Никак не могла успокоиться. Писала подруге Миле длинные письма, но той было не понять. У Миле оба... И сыновья, и дочь были старше Лёвушки, давно женились, замуж вышли и жили совсем отдельно в разных городах. Не беспокоили, глаза не мозолили. Миля вообще, по мнению Лена Михайловны, давно привыкла жить сама по себе и для себя. Она никого не касалась, и её никто не касался. Первый раз из-за всю их долгую переписку Лен Михайловна от Миленого письма облегчения не получила. Всё вскидывалось и вскидывалось. Как Лёва мог с ней, с ней так поступить?